Глава 23. Братья по оружию. 8 июля 1977 года. Южный Бронкс, город Нью-Йорк. Административная часть старого склада, представляющая собой обширное пространство, заполненное коридорами и офисами, оказалась намного больше, чем ожидал увидеть Хоппер. Было решительно невозможно понять – Для какого рода промышленного предприятия задумывалось это здание при строительстве, поскольку большинство офисов, мимо которых он проходил, были очищены от первоначального содержимого и теперь использовались как сладские помещения. Пока Марта шла впереди, Хоппер заглядывал в каждую открытую дверь, но все, что видел там, только многочисленные одинаковые ящики без какой-либо маркировки. «Так ты коп?» Хоппер посмотрел на Марту, которая по-прежнему шла впереди, но теперь оглядывалась на него через плечо. «Бывший». Взгляд Марты скользнул по Хопперу, затем вновь обратился вперед. «Это все?» — поинтересовался Хоппер. «Больше ничего не хочешь спросить?» «А должна?» Хопер не стал отвечать. Он еще не вполне понимал, чего следует ожидать от Марты. К тому же она была первой гадюкой, которая прямо спросила его о прошлом. Но вряд ли единственной, кто думал об этом. Не исключая и главаря святого Иоанна. Марта проводила его на верхний этаж здания и завела в кабинет. Помещение оказалось большим, с панорамными стеклами вместо двух стен – позволяющему любому управленцу, который занимал эту комнату, видеть сразу все пространство склада. В центре стоял длинный стол для совещаний. Хоппер затруднялся себе представить, как его сюда заволокли. А с другой стороны, передней частью к окнам, гигантских размеров письменный стол аналогичного дизайна. Далее стола две двери, обе закрытые. У другой стены находились узкие картотечные стеллажи, а рядом с ними шкафы с очень широкими ящиками, которые, как понимал Хоппер, предназначались для хранения широкоформатных документов, вроде планов, синих, архитектурных чертежей и тому подобного. Но основное внимание Хоппера привлек человеку окна. Он стоял спиной к ним и осматривал свои владения. Одет он был в пурпурную мантию, завязанную на талии и доходившую до середины бедра, словно кимоно у какого-нибудь инструктора по боевым искусствам. «Добро пожаловать к гадюкам!» — произнес он и развернулся. Человек был старше хоппера. Он носил волосы, остриженные до короткого жесткого ежика и шкиперскую бородку. Нос когда-то ломали. Глаза были прикрыты зеркальными очками-авиаторами. Когда мужчина подошел ближе, Хоппер разглядел собственное двойное отражение в серебристых стеклах. Под мантией мужчина носил черную шелковую рубашку со стоячим воротником, расстегнутую почти до середины. С шеи свисала серебряная цепочка с двумя маленькими прямоугольными медальонами на голой груди. Пара армейских жетонов. У Хоппера имелись точно такие же, лежавшие теперь дома в тумбочке у кровати. Прежде чем святой Иоанн заговорил снова, Хоппер решил рискнуть. Он кивнул головой, указывая на жетоны. «Какое подразделение?» Святой Иоанн остановился. Хоппер почувствовал спиной, что Марта сменила позу. «Я из первой пехотной», — пояснил Хоппер. «Ездил два раза». Он покачал головой. «Хлебнул там вдоволь дерьма. Сделал свою работу, и за это мне выдали медальку в форме звезды отправили обратно в старые добрые североамериканские штаты». Святой Иоанн улыбнулся, продемонстрировав ряд больших ослепительно белых зубов. Затем протянул руку, и Хоппер ее пожал». Хватка у мужчины оказалась сильной, но Хоппер ему не уступил. — Сто первое — десантная Хоппер усмехнулся. — Клекочущие орлы? — Черт возьми! Лучшее время моей жизни! Святой Иоанн склонил голову на бок. — Чем тебя наградили? — Бронзовой звездой. Святой Иоанн одобрительно кивнул. «Как я тебе завидую, солдат! А меня прикомандировали к особым поручениям. Я пробыл там дольше, чем кто бы то ни было. Но за то, что я делал, не давали никаких медалей. Ни в форме звезды, ни любой другой. Я ничего не просил, просто выполнял свой долг». Святой Иоанн улыбнулся еще шире. «О, мы все просто выполняли свой долг. Не так ли?» Два пристальных взгляда пересеклись на пару секунд. Хоппер не увидел ничего, кроме собственных глаз, отраженных в очках главаря. Затем святой Иоанн отвернулся и отошел к большому столу. Хоппер взглянул на Марту, стоявшую у двери и жевавшую жвачку со скучающим видом, затем присоединился к главарю у стола, покрытого растерянной большой картой Нью-Йорка и чем-то вроде чертежей. Но прежде чем он успел рассмотреть бумаги, святой Иоанн собрал все документы и сложил их вчетверо. «Лерой сказал, у тебя возникли какие-то собственные проблемы с полицией Нью-Йорка?» Спросил святой Иоанн и взглянул на Хоппера после того, как аккуратно выровнял края бумажных листов. Хоппер пожал плечами. «Ничего такого, с чем бы я не справился?» Святой Иоанн кивнул. «Хорошо. Потому что это твои проблемы, а не мои. Если ты притащишь их сюда, то тут же обнаружишь, что тебе не так рады, как, возможно, показалось». Закончив возиться с бумагами, он резко поднял голову и посмотрел через зеркальные линзы прямо на Хоппера. «Гадюки оказались гостеприимными? Не так ли?» «О да. Очень дружелюбная компания». Даже слишком. Улыбка святого Иоанна на мгновение померкла. Затем он повернулся к широкому шкафу, достал из-под мантии ключи, отпер один из ящиков и сложил бумаги туда. Закрыв и заперев ящик, он вернул ключи обратно в карман. — Гадюки — это не просто банда, состоящая из головорезов и воров, — сказал святой Иоанн, стоя спиной к комнате и положив руки на широкий шкаф. На самом деле мне не нравится это название. Он повернулся, и Хоппер вновь оказался лицом к лицу с собственным отражением. «Мы — организация, можно даже сказать, духовная община. То, чему я посвящаю лучшее движение своей души. Ты понимаешь меня, мистер Хоппер?» способен вообще понять?» Хоппер облизнул губы. «Слушай, я здесь потому что ищу свое место. Я вернулся из адской дыры. И они думали, что я буду вести себя так, будто ничего не случилось? Окей, это было давно. Конечно, я выполнял долг, но я сделал свою часть работы и сделал ее хорошо» а они сказали спасибо, до свидания. И вот вам медаль, достойная только того, чтобы засунуть ее глубоко в тумбочку и забыть навсегда. Хоппер сделал шаг к святому Иоанну, увидев в отражении зеркальных очков свою щетину, мешки под глазами и кровь на футболке после того, что он натворил в магазине. Он почувствовал адреналин, бегущий по венам, и использовал его, чтобы обострить ум и сосредоточиться на словах. «Так что да, я делал там свою работу, как и все мы. Но как ты представлял себе свое возвращение? Мы шли воевать по причинам, которые, как я думал, мне понятны. Но теперь я в этом не уверен. К чему я вернулся? Вот к этому? Одна зона боевых действий сменилась на другую». Зеленые джунгли на каменные, только в этот раз нет ни достойной работы, ни приказов, ни страны, за которую стоит воевать. Так что да, я ищу свое место в жизни, то, за которое можно побороться. Я не нашел его в полиции Нью-Йорка, но, возможно, найду здесь. Хоппер помолчал. Он взглянул на жетоны на груди святого Иоанна, и увидел, как грудная клетка ритмично вздымается. Мужчина тяжело дышал. «Я думаю, и ты здесь по той же причине, верно?» Хоппер смотрел прямо в зеркальные очки. Святой Иоанн молчал. Марта жевала жвачку. Наконец, Святой Иоанн положил руку на плечо Хопперу. «Не волнуйся, брат мой, ты попал в правильное место». Ты пришел не только к собственному спасению, но и к спасению всех нас и этого города, который хуже ада на земле. Он кивнул, затем сел за стол и склонился над ним, сцепив руки на груди. Стол был пуст, все бумаги убраны, но Хоппер поймал себя на том, что следит за зеркальным взглядом предводителя Гадюк так будто таинственный план, который разрабатывала эта организация, прямо в данный момент материализуется перед его глазами. «Время пришло, мистер Хоппер. Наше время. День змея?» Святой Иоанн хохотнул и опустил голову. «Лерой проболтался раньше времени». Хоппер покачал головой. «Но я ведь здесь, не так ли?» Святой Иоанн внимательно посмотрел на Хопера, наклонив голову сначала в одну сторону, потом в другую. «Еще многое предстоит сделать», — сказал он. «Город еще многое может дать мне, прежде чем я принесу ему в дар сладостное освобождение». Хопер упорно не отводил взгляда от собственного двойного отражения. «Сладостное освобождение?» Он не понимал, к чему клонит святой Иоанн, но одно было совершенно ясно. Этот человек сумасшедший. Нет, даже не так. Говорить подобное было бы несправедливо, и Хопер знал это. Ему пришлось копнуть глубже, чтобы извлечь давно похороненные чувства о Вьетнаме. И вдруг это сработало, помогло быстрее понять психическое состояние святого Иоанна. Нет, он не был сумасшедшим. Он был надломленным. Хоппер видел такое много раз. Война проделала это со многими людьми, включая самого Хоппера. Единственная разница между ним и святым Иоанном заключалась в том, что Хоппер, вопреки всему, о чем только что говорил, сумел заново найти в жизни цель. Он вернулся с желанием что-то изменить, и нашел путь, который поможет ему выполнить свое предназначение. Но святой Иоанн предпочел другое. Хоппер задумался, в каком месте жизни их дороги могли разойтись так принципиально, будто к этому могло подвигнуть одно единственное простое решение, способное привести их из общей исходной точки в совершенно разные места». Святой Иоанн поднялся из-за стола и кивнул Марти. Отведи его вниз. — Пусть присоединится к команде Леруя и Линкольна. Он посмотрел на Хоппера. — Уверен, там найдется, чем занять твои праздные руки. Договорив, он пересек комнату и остановился у больших окон. Точно там, где стоял прежде. Сцепив руки за спиной, он принялся наблюдать за... Складом сверху. Хоппер взглянул на Марту. Та перестала жевать жвачку и впервые с момента, как они познакомились, посмотрела как-то иначе. Она не боялась и не нервничала, но что-то, то ли властность, то ли высокомерие, в ее взгляде исчезло. Она словно стала выглядеть моложе и меньше ростом. «Как Лерой?» когда сидел в участке. «Послужи мне, Хоппер, послужи гадюкам, и тогда ты обретешь для себя место рядом с горящим троном». Хоппер оглянулся на главаря банды и понял, что тот может видеть весь кабинет в отражении больших стекол. Хоппер не стал ничего отвечать. Он услышал, как Марта направилась к двери. «Идем», — сказала она. «Сейчас самое время выпить».